первые банкиры. Кроме этой фразы и своей любимицы Помпадур, король прославился также и тем, что в его царствовании один шотландец Джон Ло изобрел остроумный способ выпускать ассигнации, продавая их за настоящее золото. К сожалению, Джон Ло, Открыв по поручению регента для этих операций целый банк, смотрел на кредитные билеты глазами десятилетнего гимназиста, который думает, что если нужны деньги, их можно печатать на обыкновенной бумаге, сколько влезет. Вы понимаете, что получилось? Джон Лоу в компании с королевским регентом Герцогом Орлеанским напечатали бумажек на несколько миллиардов. И очень радовались. Вот, дескать, ловко придумали. Но когда держатели ассигнаций испугались количества появившихся на рынке бумаг и потребовали свое золото обратно, банк лопнул, а Джон Ло заплакал и заявил, что он вовсе не знал, что так будет.